Глава вторая. Два вида силы. Обзор. Мир без духа. Пустыня. Джозеф Кэмпбелл. Во взаимоотношениях между людьми существует два вида силы. Одна убивает дух, другая его питает. Первая — это сила подчинения. Вторая — сила личности. Сила подчинения проявляется в контроле и зависимости одного человека от другого. Сила личности проявляется во взаимности и сотрудничестве. Взаимность — это такой способ отношений, который способствует росту и благосостоянию одного и другого человека через здоровое общение и сочувственное понимание. Сотрудничество. Это осознанное участие в жизни другого, помогающее достичь общих целей. Более подробно эти концепции будут обсуждаться в главах 3 и 4. Поскольку вербальная агрессия — симптом личностных, культурных и глобальных проблем, коренящихся в неправильном использовании силы и влияния, то я начну с общего описания силы подчинения. Сила подчинения — это модель, согласно которой, как считалось, работает мир. Вера в силу подчинения напоминает линзу, через которую наблюдатель рассматривает все вокруг. Верящий в эту силу ожидает получить что-то от других посредством подчинения их своей воле. На силе подчинения основана наша западная цивилизация. И сейчас мы, как цивилизация, Обладаем огромной силой подчинения над землёй, её народами и ресурсами. Мы обладаем силой, способной стереть всё с лица нашего мира. Мы обладаем силой полного разрушения. И я считаю, что модель силы подчинения в настоящее время лишилась своей убедительности. Некоторые из ее последствий — это загрязнение окружающей среды, потенциальное уничтожение всего живого, голод, безработица, предрассудки и тирания. Подобные опасения заставляют глубже задуматься о человеческом достоинстве и качестве жизни. Сущность силы подчинения в насилии над жизнью — это может выражаться в отрицании ее ценности. Модель силы подчинения, контроля и господства пропитывала наше сознание на протяжении тысячелетий и довела нас до грани глобального хаоса. Наука учит нас, что из хаоса рождается новый порядок. Откуда же придет этот новый порядок? Его нельзя ввести законодательным образом, как нельзя и установить посредством очередных войн и проявления силы подчинения. Я считаю, что этот новый порядок может возникнуть только благодаря индивидуальной сознательности. По этой причине осознание вербальной агрессии как средство контроля, подчинения и проявления силы важно для всех нас. Поскольку микрокосм личных отношений влияет на макрокосм цивилизации, точно так же, как и цивилизация, ее обычаи и культура на личные отношения, то мы можем способствовать переменам именно своими отношениями. Если это так, то нам в нашей обыденной жизни предоставляется возможность оценить себя, понять. Как мы выражаем ценность своих отношений и защитить эту ценность? Если мы хотим осознать влияние модели силы подчинения и освободиться от нее, нам нужно услышать самих себя, какие слова мы говорим и как это делаем. Точно так же мы должны научиться выслушивать слова, обращенные к нам, и осознавать, как их говорят. Благодаря такому осознанию мы поймем, насколько уважаем, защищаем и ценим самих себя или нет, и в конечном счете свою жизнь. И начать мы должны с веры в свою ценность и доверия к своему восприятию. Для партнера вербального агрессора это может оказаться трудной задачей, потому что вербальная агрессия порождает жертв точно так же, как и другие системы подавления. Вербальная агрессия, по своему определению, умаляет и сбрасывает со счетов чувства и восприятия жертвы. Из тех женщин, с которыми я общалась, лишь немногие понимали, что на самом деле происходит в их отношениях, и уж определенно они не рассматривали себя как жертв. Они просто знали, что тут что-то не то если кто то из них и прерывал отношения то по другим причинам в вербально агрессивных отношениях партнер привыкает к оскорблениям и подавлению теряет чувство уважения к себе не понимая этого абьюзер обвиняет женщину и она становится козлом отпущения а затем жертвой любопытно что согласно христианскому верованию христос был последней жертвой и последним козлом отпущения. Он умер ради всего человечества. Но это послание затмили преобладающее представление о силе подчинения и мнение о правоте силы, которые все еще порождают жертв и козлов отпущения. Как мы увидим, жертвы абьюза должны вернуть себе чувство самоценности и самоуважения даже в самых запутанных и безнадежных ситуациях. И сделать это они смогут, признав вербальную агрессию тем, чем она является на самом деле. Каковы же истоки модели силы подчинения? Это результаты средства так называемой «ядовитой педагогики», обсуждаемой в книге Элис Миллер «Ради твоего же блага» и в работах Джона Брэдшоу. Ядовитая педагогика — это токсичный метод обучения и воспитания ребёнка. Это метод контроля поведения посредством злоупотребления силой подчинения. Такое злоупотребление доставляет ребёнку крайнюю боль. Если он не преодолеет болезненного опыта, то, став взрослым, будет придерживаться этой же модели. Он сам, в свою очередь, станет токсичным, или ядовитым для других. Такую токсичность мы и наблюдаем в агрессивных отношениях. Рассмотрев модель силы подчинения, мы узнали, что отдельные люди, как и целые страны, мотивированы контролировать и подчинять себе других. Можно отметить, что иллюзия власти поддерживается только до тех пор, пока имеется некий другой, по отношению к которому проявляется эта сила. Как ни трагично, но многие отчаянно цепляются за такое положение дел, потому что это единственная сила, которую они знают. Если другого не существует, его создают. Сила личности — ещё один способ влияния, не подразумевающий победителей и проигравших, начальников и подчинённых, и не требующей власти над другим. Сила личности действует посредством взаимности и сотрудничества, и ее можно рассматривать как новый способ существования и восприятия мира. Рассмотрим эти концепции в контексте отношений, поскольку здесь мы часто наблюдаем двух человек, живущих и воспринимающих друг друга согласно двум разным моделям. Один согласно силе подчинения, другой — согласно силе личности. Рассматривая мир через разные линзы, эти люди могут не видеть ни друг друга, ни реальность другого. Одно из самых важных открытий, которые я сделала, исследуя вербально-агрессивные отношения, заключалось в том, что складывается впечатление, будто вербальный агрессор и его партнер живут в двух разных реальностях. Агрессор ориентирован на контроль и доминирование, партнер — на взаимность и сотрудничество. Во многих отношениях они действительно находятся в разных реальностях. Чтобы понять лучше, предположим, что они живут в отдельных реальностях, и для простоты обозначим их как реальность 1 и реальность 2, соответствующие моделям силы подчинения и силы личности. Иными словами, те, кто осуществляет влияние посредством доминирования и контроля, сила подчинения, живут в реальности один. Те, кто осуществляет влияние посредством взаимности и сотрудничества, сила личности, находятся в реальности два. Похоже, мы живем в мире, который еще не может принять реальность два, хотя опасности реальности один становятся все более очевидными неспособные мыслить по-новому, мы находимся под постоянной угрозой уничтожения, застряв между конфликтующими реальностями. Мы можем разрешить этот конфликт, осознав, что происходит, когда люди из разных реальностей вступают в отношения, к примеру, если находящиеся в реальности 2 научатся понимать людей, находящихся в реальности 1. Так? Фраза «в любви и на войне все средства хороши» — это восприятие, характерное для реальности один. Далее приведен пример отношений, в которых каждый человек находится в своей реальности. Если женщина-партнер-агрессора воспитывалась в реальности один, а затем стала жить в реальности два, то ей может быть очень трудно различать их. Возможно, она считает, что стремится к взаимности, не усвоив самоуважение реальности 2, подобно тому, как рыба пытается выйти из воды, не будучи еще земноводным. Я также открыла тот важный факт, что многие женщины, живущие в реальности 2, допускали общение, присущее реальности 1, признавали его и считали корректным. Следующий пример показывает, как это происходит. Стоит его послушать несколько раз, поскольку он иллюстрирует центральную проблему в агрессивных отношениях. N находится в реальности 2, R2, и полагает, что Z тоже находится в R2 вместе с ней. Но мы знаем, что это не так. Следя за их беседой, вы увидите, как N в какой-то момент проскальзывает в пространство между R2, в которое живет, и R1, в которой находится Зи. Также вы увидите, как Н всё время полагает, будто Зи находится в её реальности. Зи входит в комнату, плюхается на стул рядом с Н и говорит небрежно: "Уф. Не хочешь, значит, мне помогать?" Он вры один и пытается продемонстрировать свою силу подчинения. Н немного удивлённо смотрит на него и спрашивает: «Почему ты так говоришь?» Она реагирует, как если бы высказывание Зи было корректным. Она полагает, что Зи находится в ее реальности взаимности и действительно имеет какие-то причины утверждать, что она ему не помогает. Теперь Зи готов вступить в бой за доминирование и проявить силу подчинения. Н для него открыта и готова выслушать, Почему ему не помогает? Он отвечает ей с некоторым раздражением и едва различимой ноткой превосходства. «Потому что ты не помогала мне собирать фрукты». Энн чувствует, что должна как-то оправдаться и говорит. «Но я не знала, что ты их собирал». Зи огрызается. «А я собирал». В своем сознании он одержал победу. Он только что поступил согласно модели силы подчинения. Он заставил Н усомниться в восприятии себя самой, и она уступила ему, спросив: "Почему? Зи не знает о реальности Н. Ему комфортно и хорошо". В этот момент Н, огорчена и расстроена, она не понимает, как убедить Зи в том, что ей хочется ему помогать. Она испытывает смущение и недоумевает, почему он не сообщил ей о том, что собирает фрукты. Она не понимает, что весь этот разговор вообще не о фруктах. Она совершенно не воспринимает реальность Зи, потому что он часто говорил ей, как любит ее, а любовь для нее означает взаимную помощь, а не силу подчинения. Если бы Энн ответила «Мне обидно, что ты говоришь, будто я не хочу тебе помогать», то Зи, как закоренелый агрессор, отмахнулся бы от ее чувств, сказав, например, «Вечно ты из мухи слона делаешь». Или с сарказмом «Ну, если ты так считаешь, то извини». И Н все равно осталась бы в расстроенных чувствах и замешательстве. Если бы Зи находился в реальности «два», «Реальности Н». И сказал, «О, извини, мне казалось, ты знаешь, что я собираю фрукты. Жаль, что не спросил тебя». Мы бы все равно думали, что он немного сварлив, но, по крайней мере, жалеет, что рассердился на нее. Если бы Н выросла в «Реальности 2», она бы поняла, что каких-то причин, по которым Зи утверждает, что она не хочет ему помогать, нет. И признала, что Зи находится не в её реальности. Она тут же сказала бы нечто вроде «прекрати». Зная, что действительно хочет помогать Зи, НБ бы не потерпела унижения и не захотела оставаться в расстроенных чувствах и замешательстве, почему она не может сделать так, чтобы он её понял. Она бы знала, что он и не пытается её понять». Зи больше интересует его личная победа и ее поражение, ведь именно так реальность один позволяет ему ощутить свое влияние. Такого рода влияние — это не сила личности, это сила подчинения. А сила подчинения — это украденное влияние. В реальности один, если у вас нет никого, над кем можно было бы продемонстрировать свое превосходство, У вас нет и никакого влияния и силы. Иначе потребность Зи в проявлении своей силы подчинения можно объяснить страхом проиграть. Это страх, что тебя обойдут, и ты окажешься слабее кого-то другого. В реальности один либо Зи подчиняет кого-то, либо подчиняют его, потому что в ней нет взаимности. Некоторые женщины могли бы и дальше жить с Зи, смирившись с его упреками и даже с тем, что он не обращает внимания на то, как они их ранят. Но никто не может жить по-настоящему в атмосфере враждебности, ибо сила подчинения — враждебная сила. Он не изменится, пока не захочет этого. И если женщина всё-таки попытается противостоять его упрёкам, если признает, что они своего рода словесные побои, если попросит измениться, а он откажется, если он поведёт себя так, как высказался один агрессор, «Я могу говорить всё, что угодно», то она, наряду с признанием, что он может говорить всё, что ему угодно, также должна будет признать, что нет ничего героического в том, чтобы оставаться и выслушивать эти упреки.